Глава восьмая. Дженни лежала на земляном полу, закрыв глаза, находясь в полном сознании, и размышляла. Сон или воспоминание, как его ни назови, напомнил ей реакцию на морфин. Как и сейчас, тогда у нее был провал в памяти. Мог ли кто-то дать ей достаточно обезболивающего, чтобы стереть память, но не навредить ей физически? Или она полностью отключилась и была без сознания дольше, чем полагала? Боль мешала думать, и Дженни поняла, что это ощущение реально. Это не отголосок сна. Она тихо застонала, мысленно перечисляя новые травмы. Ее спина ныла, и Дженни изогнулась, пытаясь принять более удобную позу. Затылок болел так, словно ее огрели дубинкой. Она подняла руку, ощупывая тело. От движения лопатку прострелила острая боль. Кровь вновь сочилась из старой раны на голове, и она вспомнила, как ударилась о землю, когда упала. Крови было немного, но достаточно, чтобы измазать ладонь. Джен задумалась, сколько на этот раз она провалялась без чувств. Шея затекла, но, похоже, не пострадала. Она подняла голову и потянула ее из стороны в сторону, чтобы размять мышцы. На левом локте была осадина. Она чувствовала, что скоро там появится огромный синяк. Бёдра были, похоже, целы, но ныли. Ступня и колено всё ещё беспокоили её, но всё заглушало боль в голове. По сравнению с ней пульсация в ноге казалась незначительной. Желудок заурчал. Без часов, теней, солнечного света или других способов и средств, по которым можно было судить о времени суток, она понятия не имела, сколько провела во тьме. Урчание и боль в пустом желудке напомнили ей о жёсткой диете, на которой она сидела после Рождества в прошлом году. Тогда, под Новый год, на третий день голодания, у неё случились сильные спазмы после восьми пропущенных приёмов пищи. Она выглядела богиней в голубом расшитом блесками платье, но устала так, что не могла танцевать и встретила Новый год в обнимку с унитазом. Ее тошнило желчью. Джен всегда спокойно относилась к рвоте, но едкая желчь, выходящая через нос, была хуже любого гриппа или пищевого отравления. Она обратила внимание на слюну. Та не бежала свободно, но рот был более влажным, чем во время первого пробуждения. Прогорклая пленка по-прежнему покрывала зубы. Она была в десять раз омерзительнее, чем прежде, и Дженни скорчила гримасу от отвратительного вкуса. Она провела по зубам пальцем, пытаясь почистить их в сухую, но тщетно, только поцарапала десна и втерла грязь в промежутке между передними зубами. Дженни облизала зубы как могла, сухим языком, и сплюнула на землю перед собой. Желудок снова заурчал, жалуясь на пустоту. Дженни проигнорировала голод и сконцентрировалась на жажде, которая стала тревожить ее сильнее, чем боль. Она нащупала маленький камень и вытерла его рубашку, плюнула на него и очистила как можно лучше, прежде чем сунуть в рот. Она знала, что всё это суеверие, но её бабушка всегда говорила, если пососать гальку, жажда на время уйдёт. Конечно, камень — не королевский обед, он не мог подавить чувство голода, но Дженни плевать на это хотела и почти что с чувством блаженства положила его на иссушенный язык. Её мучили голод, жажда и боль, а ещё отчаянно хотелось в туалет. Было такое чувство, что мычевой пузырь вот-вот взорвется. Она подумала, не вызвано ли это желание страхом. В любом случае, ланч был давно, и слава богу, что она не обмочилась, пока лежала без сознания. Дженни встала и подумала о лестнице, с которой сорвалась. Если наверху был выход, ей не придется унижаться и писать в грязь. Она нащупала первую перекладину и снова полезла вверх. Вернувшись к месту, откуда упала, Дженни поняла, что из-за двух отсутствующих ступенек не сможет подняться выше. Дотянуться до следующей перекладины, если, конечно, она там была, не получилось. Зацепившись рукой за последнюю перекладину, Дженни замерла, размышляя. Проглотив стон разочарования, она попыталась забыть о переполненном мочевом пузыре. Этим путем подняться не удалось, но ничего внизу не указывало на возможность выхода. Воздух был достаточно затхлым, так что она не думала, что это место часто проветривали. И все еще верила в существование люка у себя над головой. Иначе быть не могло. В погреб, ведущий в старый подвал, обязательно ведет хоть какая-то лестница. Ей просто необходимо было подняться выше. Стена. Кладка была неровной, с крупными валунами и выбоинами там, где осыпался строительный раствор. Дженни прикинула, сможет ли вскарабкаться по стене. Ощупывая стену одной рукой и цепляясь за ступеньку другой, она не нашла выемок или трещин, за которые можно было бы как следует уцепиться. Дженни спустилась на пол и обшарила стену по бокам лестницы. Внезапно она согнулась от боли. Желудок внутренности сжимали такие спазмы, словно ее вот-вот вывернет наизнанку. Она застонала, осознав, что мочевой пузырь не будет ждать, пока она выкарабкается наверх. Она почувствовала, как несколько горячих капель намочили трусики, и смутилась. Стиснув камешек зубами, Дженни огляделась в темноте, оценивая варианты перед лицом неизбежности. Она направилась к недостроенной коморке, посчитав, что в ней уже и так пахнет мочой. Неровный пол уже не доставлял столько хлопот, как прежде, и Дженни ухмыльнулась. Путь, однажды пройденный в темноте, оказался легче, но все равно занял больше времени, чем она ожидала. Он словно стал длинней, а мочевой пузырь отчаянно дергала. Из-за спазмов пришлось согнуться вдвое, и на один миг она подумала о том, чтобы скрестить ноги и допрыгать до места, как ребенок с недержанием. Рука Дженни, которую она вела по стене, чтобы не заблудиться, не помогла, когда она вошла в закуток и врезалась лицом в доску напротив. «Чёрт!» — выдохнула Дженни и быстро спустила джинсы. Поливая песок, она одной рукой держалась за доски, чтобы не упасть, другой потёрла пухший нос. «Я буду похожа на избитую жену, когда выберусь отсюда» все еще достаточно уверенная в себе, чтобы думать и говорить о свободе, она улыбнулась, но быстро покачала головой, гадая, стоит ли беспокоиться из-за того, что теперь говорит сама с собой. Дженни отбросила эту мысль, как несуществующую, решив, что звук, любой, поможет ей не сойти с ума. Кроме того, она частенько беседовала с Бет. А если учесть, что подруга умерла, то привычка говорить сама с собой у нее появилась довольно давно. Ручеек мочи все не иссякал. И Дженни захотелось, чтобы под рукой оказался гигантский рулон туалетной бумаги. Дженни никогда не была скаутом по натуре и предпочитала спальному мешку и походному котелку, фарфоровые тарелки и накрахмаленные простыни. Она вспомнила несколько своих походов. Ни один не прошел гладко. А во время последней поездки в заповедник Дэн и вовсе решил, что его жена немного не в себе. Она тогда отказывалась даже прикасаться к пиявкам, которых он использовал в качестве наживки. Иррациональный страх заглушал доводы разума, и она не могла себя заставить взять крошечную кровопийцу из коробки для снастей. Дэн ловко насаживал их на рыболовный крючок, но она все равно постоянно жаловалась, напуганная близостью мерзких тварей, и не понимала, почему муж сердится, требуя тишины. На берегу она ныла, что в уличном туалете воняет, ей было противно даже смотреть в направлении маленькой ярко-зеленой кабинки, не то что заходить внутрь. Дженни прекрасно помнила, как в течение уикенда постепенно менялся его тон голоса, от тихого и терпеливого до усталого и раздраженного. Оглядываясь назад, она не винила себя за то, что они в конце концов собрались и уехали на день раньше, чем планировали. Дождь промочил палатку, одежду и полотенца, сушившиеся на веревке снаружи, и окончательно испортил их и без того нерадужное настроение. После нескольких часов ее настойчивых просьб развести костер побольше, потому что ей холодно, Дэн сдался. Пока она писала... Запах, хотя и не такой мерзкий, как полная дерьма ямы невдалеке от палатки, напомнил ей о поездке. Сейчас Дженни вспомнила о ней со странной теплотой, а не с отвращением, которое тогда чувствовала. Она не видела ручейка, струящегося в песке впереди неё. Она то ли присела неловко, то ли холодный слепшийся песок плохо впитывал жидкость. Но когда горячая струйка коснулась её носка, Дженни подпрыгнула от неожиданности и отвращения. «Чёрт!» — выругалась она, попыталась отодвинуться и наступила прямо в луж. Теперь её носок был мокрым насквозь и тёплым. Она скривилась, помахала ногой, чтобы стряхнуть капельки, и поднялась, натягивая джинсы. Дженни провела мокрым носком по песку, надеясь вытереть его. Тщетно. Нога осталась мокрой, хотя моча быстро остывала. Дженни наклонилась, чтобы снять носок, и замерла, подумав об этом ещё раз. Стопне могла понадобиться даже столь слабая защита. Она вздрогнула, понимая, что опирается на травмированную ногу, и оставила носок в покое. Придётся терпеть запах. Выбираясь из комнатки, Дженни обнаружила, что теперь, когда мочевой пузырь больше её не беспокоил, она хоть и хромала, но двигалась быстрее. Возвращение к сломанной лестнице заняло куда меньше времени. Дженни продолжила осматривать стены рядом с перекладинами, стараясь не обращать внимания на песок, прилипший к мокрому носку. Слева от лестницы камни оказались крупнее. Их можно было использовать как ступени. Справа в стене было больше выемок». Она решила попробовать подняться там, надеясь скорее на силу рук, чем на ноги, приняв во внимание, что место вокруг прокола на одной ступне снова начало пульсировать болью, а другая нога была мокрой и могла соскользнуть. Отыскав над головой два валуна, Дженнит вцепилась в них кончиками пальцев, ведя ногами по основанию стены, чтобы найти камни, на которые можно встать. Нашарила идеальную выемку и приготовилась к подъему. Несколько раз глубоко вздохнула, скорее собираясь с духом, чем от физической необходимости, и первый раз в жизни занялась скалолазанием, пообещала себе, если выберется, то пройдет настоящий курс. С каждым движением руки и ноги Дженни все приближались и приближались к лестнице, желая понять, как высоко удалось подняться. Она нащупала дыры там, где не оказалось ступеньки, место, где перекладина отвалилась, но выше ничего не было. Она подумала, что, возможно, эти брусья на самом деле никуда не вели и использовались только для того, чтобы карабкаться по стене. Но зачем? И куда? Дважды руки подводили ее, один раз соскользнула сволуна нога, но, помня о прошлой ошибке и последовавшем падении, Дженни удалось удержать равновесие и вцепиться в камни. Она была достаточно высоко и поставила ногу на последнюю ступеньку. Стала взбираться медленней, опасаясь, что, упав с такой высоты, непросто потеряет сознание. Потянулась вверх, еще следующую выемку, и нащупала угол. Потолок. Дженни удивила то, что он вообще был. Она ведь взобралась вверх футов на десять, около 3 метров. Ей казалось, что она находится в пещере, стены которой выложили камнями. Да и в каком подвале могли быть такие высокие потолки? Дженни стала шарить вокруг. Рука скользнула с неровной каменной кладки на гладкий прохладный камень. Цемент? Материал не походил на дерево или плитку. Не мог быть ничем иным, кроме цементной плиты. Значит, где-то в темноте должны были быть балки или другие подпорки, удерживающие плиту. Она постучала по цементу. Тщетно. Плита могла быть толщиной как в три дюйма, так и в три фута. Три дюйма около 7,5 сантиметров, три фута около одного метра. Холодная поверхность не издала ни звука, и Дженни сделала один единственный вывод: стоит поберечь костяшки. Она попыталась нащупать крупные валуны и глубокие выемки, чтобы занять более удобное положение, прежде чем продолжить изучать потолок. Вдавив ступни в старый строительный раствор, так, чтобы они буквально погрузились в стену, Дженни сжала пальцы ног изо всех сил и едва не сорвалась, балансируя пятками на камнях. Снова потянувшись вверх, крепко цепляясь за неровный валун левой рукой, правой она ощупала угол, где кладка встречалась с цементом, коснулась кривой линии грубого шва, и предположила, что поверху идет слой герметика, защищающего подвал от сырости и холода. Где бы она ни была, хозяин подвала хотел держать его сухим. Скользя ладонью по потолку, по направлению к центру комнаты, Дженни закрыла глаза и попыталась нащупать мельчайшие неровности и трещинки. Она завела руку за спину, отведя ее так далеко, как только смогла, затем чуть сдвинула ее и провела по стене в обратном направлении. Мысленно нарисовав на потолке сетку, Дженни ощупала пространство, до которого сумела дотянуться. Ничего. Очень медленно она сдвинулась по стене влево и, замерев над бесполезной лестницей, проделала все еще раз — Ступени никуда не вели или, — решила Дженни, — поднимались к люку со складной лестницей, находящемуся где-то сбоку. Тщательно ощупав стену, она сжала зубы и признала свое поражение. Ступни болели, пальцы, исцарапанные камнями, строительным раствором, цементом, ныли от напряжения. Она надеялась отыскать люк, думала, что на потолке найдет хотя бы его след — Возможно, шов там, где он когда-то располагался. Но она не нашла ничего. Выход, если он и был, находился внизу, где-то на грязном полу.